Эпилог. 18 июля 2017 года. 20.05. На этот раз ему предстояло присутствовать на настоящем собрании Ковина, и Егор впечатлился происходящим с первых секунд. Едва коротко стриженный охранник открыл перед ним дверь в зал, в который раньше его не приглашали. Здесь царила особенная атмосфера. Окна были завешены очень плотными шторами, Свет с улицы сквозь них не проникал, поэтому было достаточно темно, хотя солнце ещё не успело сесть. Источником света служил лишь огромный камин, настоящий, древесный. Огонь в нём полыхал, как в преисподней. И несколько свечей в подсвечниках, расставленных по разным углам. Игра света и тени вселяла в душу мистический трепет, а в темноте, казалось, кто-то притаился. Или что-то. Сами члены Ковина были облачены в длинные черные мантии с капюшонами, скрывающими лица. Они стояли по кругу, повторяя рисунок на мраморном полу, каждый на четко определенном месте. Одно пустовало, принадлежавшее безликому. В центре круга стоял небольшой стол с подсвечником на три свечи. И именно к нему Егору и предстояло пройти, чтобы поставить свое подношение. Тринадцатую шкатулку. Ну и цирк. Мелькнуло в голове, пока он шёл к столику, торжественно держа перед собой шкатулку. Для полноты картины не хватает только каких-нибудь песнопений. Но, к счастью, никакого музыкального сопровождения не звучало. В мёртвой тишине зала лишь потрескивал огонь. В противном случае было бы трудно сдержать смех, а так Егор даже не улыбался. Впрочем, особых причин для улыбок он и не имел. Ведь Ковин ещё не знал, что именно Егор им принёс. В круг он вошёл через брешь пустующего места. Поставив шкатулку на стол, отступил на шаг назад, обводя взглядом замерших магов. Те прятали лица под капюшонами, поэтому было трудно понять, кто из них где стоит. «Покажи им», — велел властный голос. Егор сразу узнал Магду. Женщин в Ковине было не так уж и много. «Она не заполнена», — спокойно объявил он. «Не на что смотреть. В зале моментально что-то изменилось». По кругу пробежала шуршание, маги перестали изображать из себя каменные изваяния, откинули слиз капюшоны и превратились просто в группу странно одетых людей. «Как это не заполнено?» — возмутился Корягин, оказавшийся прямо напротив Егора. «Почему?» «Ну, в последний момент Дементьев, видимо, сообразил что то как. В общем, он загадал желание и поставил время Воронцова на паузу». «И как же это он? Интересно догадался». Недобро прищурился Юрий Павлович. Его Егор узнал сразу. Ещё до того, как он скинул капюшон. Мантия была не в состоянии скрыть его полноту. «Откуда я знаю?» Очень натурально возмутился Егор. «Я мысли читать не умею. Просто вдруг сорвался с места. А потом оказалось, что у Воронцова не сыграла в ящик. Шкатулку, в смысле». «Что-то мне подсказывает, что без тебя тут не обошлось». Холодно уронила Магда. «Ты предал нас?» «Вот только не надо грязи в чистый тазик», — огрызнулся Егор. «Я не виноват в том, что этот бывший следак таким башковитым оказался». «Даже если так», — чуть спокоя не согласился Корягин. «Ты допустил это? Твоя задача состояла в том, чтобы следить за ними и остановить, если они попытаются спасти Воронцову. Она должна была заплатить. Шкатулка должна была заполниться. Так, давайте не будем греться по пустякам» предложил Егор рачито бодро. «Никакой катастрофы не произошло. Шкатулка у нас. Я вам в два счёта подгоню другую жертву. Заполним её, и можно дальше работать». «По пустякам?» — прошипела Магда. «Наверное, будь у неё шерсть, та сейчас стала бы дыбом». А так исполняющая обязанности главы просто шагнула вперёд, сжав руки в кулаки. Но что гораздо хуже, то же самое сделали остальные» и кольцо вокруг Егора стало меньше и плотнее. Безликий умер вчера. Едва миновал час вранцовый, его сердце остановилось, и его уже не получилось запустить. Мы думали, он умер свободным, но его душа, оказывается, все-таки досталась хозяину. Знаете, вот тут я точно не виноват. Отмахнулся Егор, нервничая, но стараясь это скрыть. Не надо было тормозить и ждать милости от судьбы. Как только стало понятно что Вранцовой, кроме её писательской славы, больше ничего не нужно. Следовало передать шкатулку кому-то более внушаемому и жадному. «Шкатулка должна оставаться в руках того, кто загадал желание последним», возразил кто-то у него за спиной. «Только тот человек имеет право передать её дальше». «Кто сказал?» фыркнул Егор. «Где это правило записано и чем подкреплено?» «Это традиция», весомо заявил Юрий Павлович. «А если ты не уважаешь традиции Ковина, то тебе не место в круге». «Ему не место в круге, потому что он предал Ковин», — возразила Магда, делая ещё один шаг вперёд. Теперь кольцо окончательно сомкнулось вокруг Егора, и дело запахло бедой. Он инстинктивно соединил кончики пальцев, замыкая контур. Но вместо мощной волны силы по венам пробежала лишь невразумительная рябь. Магии в нём сейчас было не больше». Чем в тот день, когда он покинул Красный Яр, не собираясь когда-либо туда возвращаться, Егор недоуменно посмотрел на свои руки. Заметить исчезновение дара любви было не так просто, а вот богатство забирал свой демонстративно. Перстень исчез. Егор точно знал, что тот был с ним всего несколько минут назад. Он крутил его на пальце, пока ехал сюда. Как и когда тот мог потеряться? Впрочем, дары тёмных ангелов тем и отличались. Они приходили к тебе сами и пропадали, если тебе удалось добыть их какими-то обходными путями. По сердцу скользнули липкие, холодные пальцы страха. Конечно, даже без даров ангелов Егор оставался довольно силён. Врождённая магия с ним навсегда. Но один против тринадцати опытных магов. Они хоть и носят свои клоунские мантии, а всё равно довольно сильны. Ты предал, Ковен. — повторила Магда. — А значит, предал тьму. Она такого не прощает. Все двенадцать синхронно подняли руки, словно собираясь сотворить какое-то заклятие. Когда дверь зала со скрипом отворилась, из порога послышался спокойный, до боли знакомый Егору голос. — Не слишком ли часто ты вещаешь от имени тьмы, Магда? Не много ли на себя берёшь? Члены ковена растерянно опустили руки и оглянулись. Некоторые испуганно отшатнулись, хотя объективно ничего страшного их взором не открылось. Тем не менее круг оказался разрушен. На пороге стоял мужчина. Свет из коридора, слишком яркий по сравнению с полумраком зала, светил ему в спину, а потому лицо пряталось в тени без всякого капюшона. Но те, кто был с ним знаком, могли без труда узнать. «Неф?» — удивилась Магда. «Как ты и прошел мимо охраны?» — нахмурился Корягин. «Охраны?» предспросил Нев, делая шаг в зал. «А она была?» «Я не заметил». «Они, наверное, меня тоже». «Легко разойтись на такой-то территории». Засунув руки в карманы брюк и склонив голову, он прошёл вдоль стены к камину, остановился у него и протянул руки к огню, словно те замёрзли, что было весьма сомнительно в жарком июле. «Какого чёрта ты здесь делаешь?» огрызнулся Юрий Павлович. «Тебе здесь не место». «Он прав» добавила слегка оправившаяся от шока магда у тебя был шанс присоединиться к нам но ты отказался теперь уже поздно поздно что нацепить на себя дурацкие плащи и встать в круг ошибаешься дорогая моя это никогда не поздно сделать но надо ли он стоял к ним спиной его лицо теперь нельзя было рассмотреть совсем даже если посвятить в него фонариком но егор все равно откуда то знал что не влыбается Или правильнее назвать эту гримасу усмешкой. Она чувствовалась в его тоне. Посмотрите на самих себя. Вы маги. Некоторые из вас потомственные. Вы стремитесь к неизведанным дали, прикасаетесь к тонкой материи бытия, переступаете грань реальности, обращаетесь к сложнейшим механизмам мироздания. Вызываете к сущностям настолько более высокого порядка, что ваш мозг даже не в силах постичь их. Вы обретаете силу, которая большинству и не снилась, в которую обыватели даже не верят. Вы поднимаетесь вверх и проникаете вглубь. Вам подчиняются стихии, пространство, объекты физического мира. Вы погружаетесь в таинство, которое шире космоса, значительнее самой жизни. Он обернулся и посмотрел на них сквозь бликующие очки. Чтобы что? Ради чего? Что вы просите взамен? Деньги секс, эту машинную возню во имя собственной неприкосновенности и право решать за других, которую вы называете властью. Вы мне противны. Вы мните себя элитой, но вы ничтожнее, чем самый ничтожный из нищих спившихся бродяг. У него нет ничего, а его мозг разрушен алкоголем, поэтому он мечтает о примитивных вещах вроде тепла, комфорта и еды, а заодно о том, чтобы подняться над другими. У вас же есть всё. В ваших руках самый мощный инструмент для достижения целей, но вы всё равно не способны подняться выше этих убогих человеческих желаний. У вас просто нет фантазии. Он снова двинулся на них, эти маги, что оказались на его пути, вновь шарахнулись назад и в сторону, позволяя ему беспрепятственно подойти к столику со шкатулкой. Неф открыл её, заставляя музыку заиграть. Егор покосился на членов Ковина. От прежнего круга не осталось и следа. Маги хмурились, переглядывались, явно сами не понимая, почему так странно реагируют. Только на лицах некоторых, тех, что были постарше, отражалось недовольство. Нев с громким стуком захлопнул шкатулку и объявил. «Но «Ну, я исправлю вас. Я покажу вам, для чего на самом деле нужна эта сила. Вы вернётесь к истокам». «Ты, кажется, меня не понял» прорычала Магда. Егор не знал, что она так умеет. Ты не один из нас. Ковен никогда тебя не примет. Нет, это ты не поняла, усмехнулся Нев, не оборачиваясь к ней. Это я принимаю вас в свой ковен. Вас и этого мальчика. Мы станем новым К-13 и пойдём к настоящим высотам. Ты совсем выжила, сумастарик? едко выплюнул Юрий Павлович, делая несколько шагов вперед и подходя к Неву ближе всех. «В Ковине тринадцати может быть только тринадцать членов и тебе». Что и тебе, никто так и не узнал, потому что Нев предупреждающе поднял руку, и Юрий Павлович вдруг как бы поперхнулся словами. Егор прищурился, глядя на происходящее немного иначе, чем обычно, и увидел едва заметные нити, протянувшиеся от руки Нева к Юрию Павловичу. Те оплели его, когда пальцы Нева сжались в кулак, а потом резко дёрнули, когда он сделал ими похожее движение. Голова мага мотнулась, повернувшись на шее так далеко, как ни одному человеку не сделать. Громкий хрус свидетельствовал. Что-то сломалось. Юрий Павлович постоял секунды две, а потом обмяк и рухнул на пол. Шея так и осталась неестественно вывернутой. «Я полагаю, проблему с количеством мы решили». Спокойно прокомментировал случившееся Нев. «Ещё возражения будут?» Что-то было катастрофически не так. Егор чувствовал это с того самого момента, как старик появился на пороге. Он выглядел как Нев, но говорил и двигался, как кто-то совсем другой. А уж когда свернул шею Юрию Павловичу, не то чтобы Егор его за это осуждал, мужик всё-таки был мерзкий, Но тот человек, которого он знал, так никогда не поступил бы, только защищаясь или защищая тех, кто ему дорог. Егор снова посмотрел на членов ковена. Те замерли, как зайцы в свете фар приближающейся машины. Уже даже не переглядывались и не перешёптывались, просто смотрели на незваного гостя, так легко убившего одного из них и совершенно не боящегося поворачиваться к ним спиной. «Кажется, это ты слишком много на себя берёшь, Нев», — с трудом процедила Магда. Егор её даже зауважал за это. Было видно, что ей тоже страшно, как и остальным. Голос выдавал подступившие глазам слёзы, но она всё равно старалась держаться, как хозяйка положения. «Нев? бестолковая эта женщина. Ты так ничего и не поняла». Он усмехнулся, снял очки и положил их на столик рядом со шкатулкой. «Пусть эта оболочка тебя не обманывает, Магда», — продолжил Нев, поворачиваясь и подставляя лицо отблеском пламени камина. «Его здесь больше нет. Тут только я». Теперь стало хорошо видно, что глаза Нева полностью залиты чёрным, но не это поразило Егора больше всего. Такое он видел и раньше, даже в зеркале. Может быть, это снова была причудливая игра света и тени. Но когда Нев снова шагнул навстречу им, Темнота за его спиной как будто всколыхнулась, уплотнилась и раскинулась в стороны, подобно двум огромным крыльям. «Я тот, кого вы так долго ждали, кого так отчаянно звали. Вы хотели, чтобы я стал одним из вас, чтобы моя сила служила вам. Так возрадуйтесь, ибо я пришёл. Я ваш тёмный ангел. И единственное, чего я не понимаю...» Он остановился, когда ему надоело смотреть, как одиннадцать мужчин и женщин пятятся в ужасе. Почему вы до сих пор не преклонили колени передо мной? Снова посмотрев на магов, Егор понял, что они видят то же самое, что и он. Огромную тень, выросшую за плечами Нева, уткнувшуюся тем, что могло бы быть головой в потолок. Это не было галлюцинацией или миражом. Это действительно был он, тёмный ангел. Как Нев не старался, пророчество Корейной всё-таки сбылось. Снова зашились мантии. Члены Ковина-13 послушно опускались на колени и склоняли головы, признавая власть ангела над ними. Лишь Егор остался стоять. Не из уверенности в собственной крутизне и даже не из духа противоречия. Он просто был слишком шокирован, чтобы пошевелиться. На лице Нева появилась хищная улыбка. Он посмотрел на Егора и весело подмигнул ему.